И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. И Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений востократ более домов и братьев, и сестер и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.